Камнями, милая подруга, искала ночью темный лес. Она бродила, как лунатик, ее ногами двигал бес. Она с дороги быстро сбилась, ее сердечко быстро билось. Она звала, она кричала, но только эхо отвечало на одинокий девы крик, да ветер плакал, как старик. Тут между скал бродили волки, блистали ночью их глаза, Зрачки волков острые колки. Если горная коза завидит волчий блеск зрачка, Она несется с кондачка. 1933 год.